Седьмая. Весь день ему навстречу попадались измученные солдаты, бредущие прочь. Поодиночке, вдвоем, втроем. Изредка он останавливался и расспрашивал их, кусая губы от бессильной ярости. Все подтверждалось. Безумные бойцы Малеониды, действующие вдвоем, как единое существо. Олимпийские боги на стороне Пилоса, Лиды и Спарты. «Говорю тебе, Посейдон это был!» Какой такой Посейдон, если на суше и без трезубца? Аид это, владыка теней. Может, Зевс? Да ну тебя, Зевс без молний. И не станет Зевс против любимого сына идти. Говорю же, Посейдон. Армия Геракла отступала. Пускай великий герой ранил в битве не то Геру, не то Арея, не то самого Аида, это ничего не меняло. Разве что не давало отступлению перерасти в повальные бегство. Солдаты не хотели драться с богами и чудовищами. Наемники, они хотели убивать людей, а потом грабить богатую Лиду, а заодно, если удастся, пила с Эспарту. И Алай слушал их, кусал губы и хлистал коней. Он должен был успеть. Под вечер Алай нагнал отряд хорошо вооруженных воинов, спешивших в ту же сторону, что и он сам. Из-за сгущающихся сумерек он не сразу признал в них ветеранов и мермедонцев Теламона, пока не увидел впереди знакомую широкоплечью фигуру. Ялай искренне обрадовался Теламон. «Где ж ты пропадаешь, возничий? Я, как узнал, что здесь творится, сразу с Саламина на материк. Собрал своих парней и сюда. Вот, подмогу из Теринфа встретил. Привал делать будем? Нет, идем дальше. За ночь, думаю, доберемся». «И я так думаю», — согласно кивнул Теламон. «Вперед!» Бегущих Аркадян они перехватили за час до рассвета. От них и с Ломона мы узнали, что войска Авгия во главе с Малеонидами еще затемно ворвались в лагерь Геракла, хотя перед этим по их же инициативе было объявлено временное перемирие и учинили кровавую резню. Один из близнецов остался вместе с Аркадянами прикрывать отход, пока другой уводил уцелевших солдат в небольшой городок Финей до которого отсюда было рукой подать. Кифея Аркадский с сыновьями пал в бою. Еще одно весло на призрачном аргу осталось без гребца, а тот из братьев, кто прикрывал отступление, был тяжело ранен. Аркадяне же были рассеяны и бежали. Постепенно раскаляющийся Гелиус уже подбирался к зениту, когда колесница Алая, влекомая двумя загнанными лошадьми, въехала на центральную площадь Финея. И Алай сразу понял, что опоздал.